Глава двадцатая Долго тишина не продлилась. Девушки ожили, заахали, загомонили тихонько. Аиса громко вскрикнула и панически замахала рукой. Но мэтр Колин уже успел очнуться от удивления и быстро снял с неё браслет. «Магия смерти», — ошарашенно прошептал он. «Некромантов даже в лучшие времена было мало, а уж теперь...» «Деточка, кто твои родители?» «Лавочники, простые лавочники», — пролепетала Аиса. Она побледнела и, казалось, сейчас рухнет в обморок. Говорят, прабабка нагуляла от какого-то мага деда моего, но... Он никогда, никогда ничего такого не творил, клянусь. «Да, некроманты не отличались разборчивостью», весело ответил мэтр Колин и кивнул старому дуалу. «Где только не находили их бастардов». «Так, эту девушку, коллега, мы вам не отдадим». Это наш шанс возродить забытое искусство». «Дар мог спать и проявиться через несколько поколений», — согласился Дуа Крет и повернулся к императрице. «Девица избрана одним из сильнейших воинов Легиона. Она наша по договору, не так ли, Ваше Величество?» Все опустили глаза, я тоже, потому что смотреть на Ее Величество прямо было нельзя. Но боковым зрением заметил, что она медленно кивнула, с любопытством поглядывая на бледную, как смерть Аису. «Но я не хочу быть некромантом», — взвизгнула девушка и разрыдалась. «Это ужасно, ужасно! Что скажут соседи?» «А замуж за Дуала хочешь?» — раздался злой голос одной из Саты. «Тебя выбрал самый красивый мужчина из всех возможных, а ты ведёшь себя, как курица. А что с неё взять?» С нескрываемым презрением в голосе ответила ей розовое облако. «Она же не аристократка. Этих никто не учил, что такое долг перед страной. Им бы утробу набить да покрутить хвостами перед богатыми мужчинами». Элина Розалия Кейтс с добродушно укоризной осадил ее мэтр Колин. «Девушка просто в шоке, но она справится». «Дура она», — припечатала Розалия и отвернулась. Стало тихо-тихо, только всхлипывала Аиса и громко, гневно сопела Агнеша. Я скосилась на императрицу. Она с огромным наслаждением следила за скандалом. Даже чуть подалась вперёд, чтобы ничего не пропустить. Похоже, этой юной женщине скучно, и она сейчас получала наслаждение от шоу. Или... или она, как вампир, подпитывается негативными эмоциями. Не удивлюсь, если это так. «У этой странной семейки всё может быть». «Ступайте на место, Аиса», — наконец проговорил мэтр Колин. Радостным он больше не выглядел, наоборот, задумчивым и недовольным. «Поздравляю, Мери, вам очень повезло с избранником», — добавил сухо «Если передумаете выходить замуж за дуала, с радостью стану вашим наставником». «Скажите, а я могу избавиться от этой силы и просто выйти замуж и родить ребёночка?» — жалобно проблеила Аиса. «А мне захотелось подойти к ней и хорошенько тряхнуть. Ей такой шанс выпал. Стать магом, независимой и самодостаточной, а она, кроме как замуж, ничего не хочет. Можно подумать, одно другому мешает». «Мне от отчего избавляться не надо», — быстро ответил Дуа Крет. «Тебе не стоит волноваться о силе». О ней теперь будет волноваться твой жених». «Интересно. Хотят получить кроме тьмы еще и магическую силу? У меня, например, это сработало. Та частичка тьмы, которая должна была просто поддерживать мое тело, развелась в самостоятельного Сима, умного и сильного. Может, дуалы хотят влить свежую кровь симбионтам? Вдруг они у них так стары, что умирают?» Агнеша даром не обладала, и над головой у нее не летала никакая пернатая творюшка. Мне показалось, что девушка после проверки вздохнула с облегчением. Она села рядом с Аисой и ободряюще обняла ее за плечи. У остальных тоже были нулевые результаты. Лишь одна из Элин показала небольшой дар погодника, это вызвало у Дуакрета довольную улыбку, а у девицы — восторг потому что моментально подняла её в списке свободных саты на верхнюю ступень. И вот нас осталось двое. Я и мисс Розовый кост Интересно, кого вызовут первой? «Розалия, прошу». Дуал махнул рукой, указывая на оживившегося мэтра Колина. «А то мой коллега заскучал». Розалия с видом королевы выплыла к кафедре и уверенно протянула руку. Но прежде чем браслет замкнулся на её запястье, повернулась к Дуакрету и холодно произнесла. «Я заявляю, что против любого дуала, который захочет меня выбрать. Если для брака нужна обоюдная симпатия, то у меня ее нет». Дуакрет нехотя кивнул, а я про себя восхитилась ее смелостью. Не будь она такой высокомерной стервой, мы могли бы мило пообщаться на почве нежелания замужества. Браслет на руке Розалии засиял ровным красным цветом. Невысоким, сантиметра два. Но это было завораживающе красиво, словно руку Роза обвила настоящее пламя. мак огня». Мэтр коллин посмотрел на девушку. «Вы знали?» «Мой отец подозревал, что я могла унаследовать дар матери. Но у нас нет таких сильных артефактов, чтобы это проверить», спокойно ответила розали и вдруг упала перед императрицей на колени. Очень плавно и красиво упала, надо заметить. «Ваше Величество, прошу снять меня с этого отбора, чтобы я смогла учиться магии огня и служить империи, когда до этого служили моя мать и мой дед». «Ваше Величество», — сделал шаг вперед дуал, но был остановлен легким движением императорской кисти. Из-за спины императрицы вышел голос. «Нашей волей мы исключаем Элину Розалию из Саты». «С командором я обсужу этот вопрос сама. Девушка будет обучаться магии наравне с Элиной Никс». «Мудрейшее решение», — радостно воскликнул мэтр коллин весело поглядывая на недовольного дуала. Что подумал при этом сам Дуакрет, мне неизвестно. Однако он согласно склонил голову и отступил назад. «А теперь последняя участница проверки, Элина Никс Этери» торжественно объявил Мэттер и подмигнул мне. «Прошу. Элина Никс Несаты. Она потомственная мака и здесь лишь для того, чтобы проверить ее уровень и направление магии». Пока я шла к кафедре, испытала гамму чувств. От предвкушения до ужаса. Вдруг магии во мне нет? Может, прадед ошибся? Да, он точно ошибся, и я пустышка. А вдруг дуал увидит Дю? Что тогда делать?» В общем, к мэтру я подошла на трясущихся ногах и с пересохшими от нервного напряжения губами. Хорошо, что дюшечка немного регулировала мой эмоциональный фон. Иначе я бы в обморок грохнулась от волнения. «Посмотрим, посмотрим», — бормотал мэтр, потирая руки. «Думаю, вам передался дар целителя. Ваш отец был сильнейшим среди них». Браслет оказался ледяным. Он лёг на кожу, словно вмёрз в неё. Захотя я его снять, не смогла бы. «Как такое может быть?» Спросила я тихонько у метра «Он же горит. Почему такой холодный?» «Холодный?» — удивлённо спросил маг. Я кивнула. «Странно. Хотите сказать, что так быть не должно?» Пискнула я и замолчала, рассматривая меняющееся на глазах пламя. «Зелёное? Синее? Красное? Жёлтое? Чёрное?» «Что это с ним? Сломался?» — спросила, начиная паниковать. Но мэтр меня проигнорировал, да и мне вскоре оказалось не до разговоров, потому что браслет вдруг нагрелся, ослепительно вспыхнул, и его пламя стало абсолютно белым, белым и высоким. Я стояла, вытянув руку, и над ней почти до самого потолка горело белое пламя. И я совершенно не знала, что делать. Задрала голову вверх и чуть не заверщала от ужаса. Над моей головой бились три чёрных ворона. Упс, как это понимать? Не выдержала всё-таки я. И снимите, наконец, с меня эту гадость. Но снять браслет с меня не успели. Я увидела, как из пальцев до крета вылетает тьма и устремляется кружащим воронам. Я заворожённо смотрела, как щупальца пронзают птиц, и те рассыпаются на ошмётки тумана. Жуткое зрелище. Непроизвольно передёрнула плечами, испытывая противную мелкую дрожь в районе позвоночника, и захлопнула рот. Представляю, как сейчас выгляжу. Первоклашка, впервые увидевшая негра, а не хладнокровная магичка с супер-пупер-силой внутри. Что это было? Откуда? И... Наконец очнулся мэтр Колин. Он сдёрнул с моей руки браслет, и я с облегчением потёрла запястье. К счастью, никаких следов и неприятных ощущений не осталось. «Что ты видела?» — недовольно спросил Дуал и схватил меня за руку. Его тоже интересовало запястье, но смотрел он от чего-то на моё правое плечо. «Отпустите», — прошипела я резко. «Мы с вами не настолько близко знакомы, чтобы вы меня хватали». «Моё имя — Дуакрит. Теперь мы достаточно знакомы Элина Этери». Эхидно поинтересовался старый наглец. «Итак, ты видела знаки?» «Какие?» Я невинно похлопала ресничками. «Не нужно мне лгать, я чувствую ложь». Через прорези маски на меня смотрели неприятные выцветшие глаза. Я даже их первоначальный цвет не возьмусь определить. Сколько же лет этому дуалу? «Ха!» — раздался довольно громкий голос Дю в моей голове. Ничего он не чувствует, старикан противный. Ма, он в тебя свои щупальца запустил и хотел в голове поковыряться. он ушить что-то хотел, я думаю. А я их отчикала и сожрала. А оно странное какое-то. Наверное, нельзя поглощать чужих симов. Даже капелюшечку нельзя, ма. Но я же не знала. И теперь я пьяная. Дюза хихикала. «Ой, мамочки, пьяная тьма в голове — это страшно». «Сиди тихо и не отсвечивай», — скомандовала я ей и все же выдернула руку из сухой ладони. «Если вы имеете в виду ворон и то, как вы их убили, то да, видела. Вы стерли знаки, которыми меня наградили, тем самым лишив меня возможности устроить личную жизнь. Аж три что-то ведь значили. Лучший способ защиты — это нападение». «Старик явно не ожидал от меня такой наглости, зато мэтр Колин моментально сориентировался. Он переглянулся с императрицей и уточнил. «Вас выбрали несколько дуалов?» «Один из них — Дуаградис», — буркнул Крет. «Но в свете последних событий я посчитал правильным отказать всем». «А еще два кто?» — не сдержала я любопытства. «Это неважно важно, ничего и никого не достанется». Дю права, старик противный. «Точно не достанется?» — подозрительно сощурившись, уточнила я. Мне вдруг жутко захотелось достаться назло всем этим решателям. «С такой силой ни одна тьма не уживётся», — буркнул Дуал и направился к выходу. На прощание махнув Мэтру Колину. «Она ваша, как и договаривались». «Что? Они ещё и договаривались?» «Бывает, что Дуалы выбирают себе пару, неотмеченную тьмой хотя такой союз обречён на бездетность?» В тишине голос Кэти прозвучал особенно громко. «Мне рассказывал Дуанатан, когда мы с ним гуляли в саду. А вот эти подробности нам зачем?» «Тогда неудивительно, что на магичку позарились аж трое. Все знают, маги не отличались постоянством в отношениях, но, как и видите, пользы ей это не принесло». Ехидна добавила одна из девиц. Я кровожадно улыбнулась и помахала хамки ручкой. «Так, все свободны, кроме Розалин и Никс», — строго скомандовал мэтр. Загремели стулья, девушки кланялись и пятились к двери, не поворачиваясь к императрице задом. Ее величество выглядело до довольной. Она смотрела на нас розарием и улыбалась, выглядя при этом как кошка, обожравшаяся сливками. И мне эта улыбка очень не нравилась. Уточните, какая у меня магия? спросила я у метра, как только за последние саты закрылась дверь. Универсальная Никс. Так довольно воскликнул он, что я вздрогнула. Ты можешь всё. Так уж и всё. Я его энтузиазм не разделяла. Мне вполне хватало Дю, хотя стать Воландемортом этого мира тоже было бы прикольно. Всё, Никс, поверь мне. Твой прадед был универсалом, хотя об этом не принято говорить вслух. Слишком лакомый кусок такая магия. Ее величество воистину мудрейший из правителей, что заранее оговорило твою судьбу. Шеешь дуалом, а не наших магичек. И взрослый мужчина, мэтр, главный придворный маг, показал двери кукиш. «А зачем им магия?» — тихо спросила Розочка. «Ведь у них есть тьма». «Не признаются», — вздохнул Мэтр. «Я и так, и так только что не станцевал на столе. Они признаются». «Подозреваю, что они хотят усилить свой потенциал. Все же их тьма не магия, а ребенок, рожденный от одаренной ссаты, может унаследовать оба дара. Я, наверное, выглядела дико, с открытым ртом и выпученными глазами». Но когда императрица заговорила, была так поражена, что только через пару секунд поняла. «Я пялюсь на нее в упор. всё меня казнят». Тем временем ее величество направилась к дверям. Проходя мимо, она мне подмигнула. «Мне уже пора падать в обморок».